В студии Медиакнига представляет Джон Голсуорси Фарисеи. Читает Ольга Андреева. Часть 1. Город. Глава 1. Общество в вагоне. Шелтон остановился у прилавка с книгами на Дуврской станции в ожидании отхода поезда. Он собирался ехать в Лондон и уже занял место в углу купе третьего класса, положив туда свой дорожный мешок. После длинного путешествия, которое он уже совершил, он теперь с удовольствием прислушивался к вкратчивому голосу приказчика, предлагавшему ему купить последнюю книжную новинку. Приятно звучали в его ушах и голоса перекликающихся носильщиков, разговоры пассажиров, ответы сторожей, и вся эта обычная суетня, происходившая на станции, вызывала у него какое-то радостное чувство, сознание, что он, наконец, возвращается домой. Стоя у прилавка, он колебался: купить ли ему роман, который он уже читал, но который, наверное, прочтёт ещё раз с удовольствием, или же Французскую революцию Карлайла, которую он ещё не читал и сомневался, понравится ли ему эта книга. Но он всё же думал, что должен купить её, и поэтому вертел её в руках в нерешительности. Пока он стоял у прилавка, его купе стало наполняться пассажирами. Заметив это, он наконец решился и купив обе книги, поспешил занять своё место. Негде так не узнаются люди, как во время путешествия, размышлял он, засовывая свой мешок в сетку над головами. Купе было уже почти заполнено, когда в самую последнюю минуту явился новый пассажир молоденькая девушка с очень бледным лицом. Глупо было с моей стороны их в третьем классе, подумал Шелтон, рассматривая своих соседей из-за листа газеты, который он держал перед глазами. Их было семеро. В самом дальнем углу сидел седоватый крестьянин, держа во рту погасшую трубку. На его лице словно застыло выражение какой-то тупой покорности, часто встречающееся у людей, вся жизнь которых проходит в тяжёлой борьбе за существование. Рядом с ним какой-то тяжеловесный, плотный человек разговаривал со своим соседом, худым, длинным стариком, о положении своих садов. Шелтон с интересом наблюдал выражение их лиц. Во время этого разговора оно было добродушным и в то же время лукавым и недоверчивым. И та же недоверчивость сквозила и в их дружеских, веселых речах. Затем Шелтон перевел глаза на полную даму с величественным римским профилем, одетую в черное, с белым и читающую стант-магазин, которую она держала в одной руке, в то время как другая рука, Без перчатки и украшенная толстым золотым браслетом с часами, свободно лежала на коленях. Сидящая возле неё более молодая краснощёкая женщина с самодовольным видом разглядывала бледную молоденькую девушку, только что вошедшую в купе. Что-то есть в этой девушке, что и мне нравится, подумал Шелтон, в свою очередь рассматривая новопришедшую. Тёмные глаза девушки смотрели испуганно, и платье её было иностранного покроя. И вдруг Шелтон встретился взглядом с молодым человеком, сидящим напротив него. Молодой человек тотчас же отвёл свой взор, но Шелтон заметил, что в его смелых, глубоких глазах мелькала какая-то насмешка. Ему показалось, что этот молодой человек с одного взгляда произвёл ему оценку, посмеялся в душе над ним, но в то же время как будто желал завязать с ним знакомство. Его лицо сангвиника с небритой рыжеватой бородой, длинным тонким носом и ироническим выражением полных красивых губ заинтересовало Шелтона. Лицо циника, подумал Шелтон, слишком чувственное и слишком циничное. Молодой человек сидел, запрятав ноги в пыльных сапогах под скамейку. Желтоватые пальцы его рук были согнуты, и на всей его молодой фигуре в потрёпанной одежде лежал отпечаток какой-то отчуждённости. Никакого багажа у него не было. Испуганная молоденькая девушка с бледным лицом была его соседкой. Должно быть, полное отсутствие светского отпечатка на этом молодом человеке и побудило её обратиться к нему. "Мой господин", спросила она. "Говорите вы по-французски?" "В совершенстве", отвечал он. "Так ты скажите мне, где достают билеты?" Молодой человек покачал головой. "Не знаю, я иностранец", сказал он. Молодая девушка тяжело вздохнула. "В чём дело, мадмозель?", спросил он. Девушка не отвечала и только крепче сжала руки на старом мешке, который лежал у нее на коленях. В купе воцарилось молчание, напоминающее то безмолвное ожидание, которое внезапно охватывает животных, чувствующих приближение опасности. Взоры всех сидящих в купе обратились в сторону обоих иностранцев, девушки и молодого человека. Два собеседника, разговаривающие о садах, переглянулись, и взаимное недоверие на мгновение исчезло в выражении их лиц. там с римским носом, тотчас же убрала руку, лежащую у неё на коленях. И это движение совпалось с тем ощущением, которое испытывал и Шелтон. Казалось, будто рука эта испугалась, что у неё спросят что-нибудь, но и в своём сердце Шелтон ощущал такую же тревог. "Мой господин", сказала девушка с дрожью в голосе. "Я очень несчастна. Не можете ли вы сказать, что мне сделать? У меня не было денег, чтобы взять билет". В лице молодого чужестранца что-то дрогнуло. "Да", сказал он. Это, впрочем, может случиться с каждым. Что же они делают со мной? проговорила она со вздохом. Не теряйте мужества, мадмозель, отвечал молодой человек, обводя глазами всех сидящих и останавливаясь на Шелтоне. Хотя я ещё не знаю, что можно сделать. О, мой господин, прошептала девушка. И хотя было ясно, что никто, кроме Шелтона, не понимал их французского разговора, тем не менее, что-то холодно-враждебное чувствовалось во всех сидящих в купе. Я желал бы помочь вам, сказал молодой человек, но к несчастью, он пожал плечами, и снова его глаза встретились с глазами Шелтона. Последний как-то невольно опустил руку в карман. "Могу я быть чем-нибудь полезен?" спросил он по-английски. "Без сомнения, сэр, вы можете оказать величайшую услугу этой молодой леди, судя по её деньгам на билет". Шелтон точи же вынул золотую монету. Молодой человек взял её и, передав молодой девушке, сказал: "Тысячу благодарностей". Воаля! у набел экшн но шэлтон чувствовал себя недовольным и престыженным он всегда осуждал такую случайную благотворительность и сомневался в её пользе молодой чужестраннец разговаривал теперь с молодой девушкой на каком-то неизвестном языке и шэлтон украдкой рассматривал его он был очевидно бродягой но лицо его выражало тонкий ум иронию и благородство не так часто встречающиеся в лицах обыкновенных людей От него Шелтон перевел глаза на других пассажиров и тотчас же заметил у всех какую-то досаду и недоумение, хотя они и продолжали свои прежние беседы, стараясь выказать полнейшее равнодушие к тому, что происходило в их отделении вагона. Но Шелтон прекрасно сознавал, хотя никто не говорил ему этого, что все смущены происшедшим инцидентом. Случилось что-то такое, что противоречило всем их понятиям о благопристойности, что-то опасное и вредное для общества и потому непростительное. Каждый из них по-своему выказывал своё неудовольствие, но заглянув поглубже в свою душу, Шелтон должен был сознаться себе, что и он испытывает аналогичные чувства. Он взглянул на пухлую гладкую руку дамы с римским носом, и ему показалось, что именно эта рука воплощает в себе воззрение всех его случайных спутников и приговор общества, так как даже эти восемь человек, путешествующих в третьем классе, как бы ни возмущался против этого его собственный ум, всё же представляли ядро того общества, которому он принадлежал. Однако то обстоятельство, что Шелтон был влюблён и недавно сделался женихом, до некоторой степени притупляло его восприимчивость. Он не стал долго останавливаться на обсуждении причин, вызвавших чувство неловкости и неудовольствия окружающих. И мысли его быстро вернулись к обаятельной улыбке и блестящим глазам той, чей образ не покидал его во всё время его добровольного изгнания, бывшего для него настоящим испытанием. Он достал из кармана последнее письмо своей невесты, собираясь перечесть его, но молодой чужестраннец, обратившийся к нему на беглом французском языке, заставил его поспешно спрятать это письмо в карман. И стало, что он сообщил мне, сэр, сказал он, наклонись к Шелтону для того, чтобы молодая девушка не расслышала его слов. Я вижу, что её положение весьма печальное. Я был бы рад помочь ей, но вы видите, он развёл руками, и Шелтон заметил тотчас же, что у него не было жилета. Я не Рочельд, а наброшен человеком, который завёл с её в долг, пообещав жениться на ней. Посмотрите, он указал взглядом на двух дам, тщательно отодвигавшихся от молодой француженки. Посмотрите, как они боятся даже платьем прикоснуться к её одежде. Это добродетельная женщина, сэр. Какая прекрасная вещь добродетель. Как приятно сознавать, что обладаешь ею, особенно тогда, когда нечего бояться искушений. Шелтон не мог удержаться от улыбки, а когда он улыбался, то выражение его лица тотчас же смягчалось. «Заметили ли вы, — продолжал молодой чужестранец, — что те, кто по своему темпераменту и обстоятельствам в своей жизни менее всего пригодны для произнесения приговоров, как раз именно и бывают судьями? Суждение общества всегда носит ребяческий характер, именно потому что это общество состоит по преимуществу из таких лиц, которые никогда не нюхали пороха». И потом, не забывайте, что обладающие богатствами, пожалуй, рискуют лишиться их, если не станут всегда обвинять неимущих, как мошенников и глупцов. Шелтон был поражён не только этими внезапными рассуждениями бедно одетого иностранца, но и этими противоречивыми чувствами, которые поднимались в его собственной душе. Стараясь воспротивиться странному влечению, которое внушал ему этот неизвестный молодой человек, Шелтон проговорил: "Вероятно, вы здесь чужестранец?" Я пробыл в Англии около 7 месяцев, но ещё не был в Лондоне, отвечал он. Я рассчитывал добиться чего-нибудь там, пора, прибавил он, и какая-то горько-трогательная улыбка на мгновение появилась на его устах. Не моя вина, если я потерплю неудачу, вы англичанин, сэр? шелтон кивнул головой. Простите мой нескромный вопрос, в тоне вашего голоса не достаёт того, что я всегда замечал в англичан, как бы это назвать, уверенности в себе, что ли. Мне кажется, она является результатом вашего величайшего национального качества. «Какое же это качество?» — улыбаясь, спросил Шелтон. «Внутреннее довольство собой». «Самодовольство», — повторил Шелтон. «И вы называете это величайшим качеством? Я бы скорее должен был назвать это большим недостатком в великом народе», — сказал молодой иностранец. «Без сомнения, вы самая высокоцивилизованная нация на Земле, но вы несколько страдаете от этого. Будь я английским проповедником, то моим самым сильным желанием было бы нанести чувствительный удар вашему чванствам». Шелтон, откинувшись на спинку сиденья, с любопытством смотрел на чужестранца, высказывавшего столь дерзкие мысли. "Хм", проговорил он. "Вы были бы очень непопулярным проповедником в таком случае, но я не думаю, чтобы мы были более самодовольны, чем всякая другая нация". Молодой человек кивнул в знак согласия. "Да, вы правы", сказал он. "Эта болезнь довольно распространённа среди всех наций. Посмотрите на этих людей". Он указал взглядом на окружающих. что дают им право с таким добродетельным видом отворачиваться от тех, кто не идёт с ними по одной дороге. Вон того старого крестьянина, пожалуй, надо исключить. Впрочем, он вообще никогда не размышляет. А вот те двое с таким серьёзным видом, рассуждающие о цене на хмель, о урожае картофеля, о проделках Жоржа и о тысяче всевозможных пошлых мелочей. Смотритесь в их лица. Я ведь сам происхожу из Бружази, и вот я спрашиваю вас теперь: Могли ли они совершить что-нибудь такое, что давало бы им право смотреть на других сверху вниз? Не чуть не бывало. Весь их кругозор ограничен урожаем картофеля. Помимо этого, они ничего не знают, а то, что им непонятно, внушает им только ужас и презрение. А таких миллионы, и это общество. Воля ля сесатье. Единственное, что у них есть это трусость. Я воспитывался у иудеев, мой господин, это и заставило меня думать о ног. При обыкновенных обстоятельствах Шелтон, конечно, провормотал бы вежливо: "Вот как", в ответ на такие слова. И затем уткнулся бы носом в газету, ища в ней защиты от назойливого собеседника. Но вместо этого, под влиянием какого-то непонятного внутреннего побуждения, он пристально посмотрел на молодого чужестранца и спросил его: "Почему вы всё это говорите мне?" Молодой продяга, судя по его сапогам, он не мог быть ничем иным, отвечал после минутного колебания и как будто решившись говорить искренно: «Видите ли, если бы вы так много скитались по свету, как я, то и у вас бы также развился инстинкт, который подсказывал бы вам выбор собеседника и то, как надо говорить с ним. Необходимость научает этому, и если хочешь жить, то должен иметь смелость смотреть в лицо людям». От Шелтона не ускользнула тонкая лесть, заключавшаяся в этих словах. Молодой человек как будто хотел сказать ему – Я не боюсь, что вы меня не поймёте и примите за бездельника, только потому, что я изучаю человеческую природу. Нельзя ли что-нибудь сделать для этой бедной девушки, спросил Шелтон. Его новый знакомый пожал плечами. Это пропащее дело, сказал он. Вам уже не исправить её. Она отправится к своей кузине в Лондон и посмотрит, не сможет ли та как-нибудь устроить её. Вы дали ей средства доехать туда. Это всё, что вы можете сделать. Её дальнейшая судьба слишком хорошо известна. Шылтон возмутился. Ведь это ужасно, проговорил он. Разве нельзя убедить её вернуться домой? Я был бы рад. Дорогой мой господин, прервал его молодой бродяга. Вы, очевидно, ещё не имели случая хорошо познакомиться с тем, что представляет из себя семья. Семья не любит попорченного добра. У неё не найдётся добрых слов ни для сыновей, которые попали руками в болото, ни для дочерей, которых нельзя больше выдать замуж. Что же они будут делать с ней? Лучше уж привязать ей камень на шею и сразу бросить в воду. Мы все христиане, но быть христианином и быть добрым самаритянином далеко не одно и то же. Шелтон скинул на девушку, которая сидела неподвижно, сложив руки на своём старом мешке. И в душе его поднималось возмущение против несправедливости жизни. Да, заметил молодой чужестраннец, словно угадывая его мысли, то, что называется добродетель в сущности больше ничего, как результат счастья. «О да, существуют условности. Соблюдайте их, конечно, но не гордитесь, точно павлины, распускающие хвост, тем, что вы не нарушаете их. Счастье и трусость – вот что служат оплотом всех условностей, поверьте мне». «Послушайте, – сказал Шелтон, – я дам ей свой адрес и скажу, чтобы она написала мне, если захочет вернуться домой. Она никогда не вернется домой, у нее не хватит на это мужества». Шелтон еще раз посмотрел на девушку и поймал ее взгляд, в котором заключалось что-то раболепное. Род у нее был чувственный, и ему показалось в эту минуту, что слова молодого человека, пожалуй, справедливы. «Может быть, не следует давать им адрес моей частной квартиры?» – подумал он и написал на листке, вырванном из записной книжки. Ричард Пармер Селтон, И.К. Пармер и Херинг, Линкольн, Ин. Филдс. Адрес конторы. «Вы очень добры, сэр. моё имя Луи Ферран. Адреса у меня ещё нет. Я постараюсь это объяснить ей. В данную минуту она слишком ошеломлена и ничего не соображает. Шелтон снова взялся за газету, но мысли его блуждали, и он никак не мог сосредоточить своего внимания на статье, которую читал. Слова молодого бродяги всё ещё звучали в его ушах. Он поднял глаза и увидел, что дама с римским носом надела чёрные перчатки. Её строгий взгляд был устремлён на него, и в нём он прочёл прицание, как будто он чем-то оскорбил её чувство приличия. Кое со свистал, и Шелтон опять вернулся к газете, твёрдо решившись не отрываться от чтения, но помимо воли его взгляд снова устремился на насмешливое лицо молодого чужестранца, так заинтересовавшего его. Этот парень много видал и много перечувствовал в своей жизни, хотя он должно быть на 10 лет моложе меня, подумал Шелтон. Он стал смотреть в окно, чтобы рассеяться. Знакомые, родные ландшафты проносились перед его глазами, но он не замечал ничего, ощущая какое-то странное, смутное недовольство в душе, как будто перед ним открылись какие-то новые тайники мыслей, куда он раньше не заглядывал.